Глава 16. Сергеич «Кажется, моя квартира превращается в оперативный штаб», – пожаловалась я, увидев на пороге Чумакова в компании Седовласова незнакомца. «Знакомьтесь, это Сергеич, наш судмедэксперт», – представил старлей своего компаньона. «Здрасте», – зашипел Сергеич, как питон, искривляя губы в улыбке, и, вскинув бровь, уставился на Алу так, будто пытался ее загипнотизировать. Повисла неловкая пауза. Потупив взор, Алла прошептала скомканное приветствие и поспешила скрыться на кухне, изобразив видимость неотложных дел. «Понятно, типаж – ходок. Седина в бороду, маразм в голову. Или как там в народе говорят. Конечно, ни в каких бесов я не верю, особенно в ребро, но свято исповедую научный подход» психологически в частности, который гласит, что мужчина на закате молодости стремится доказать себе, что он еще ого-го и подсознательно врубает программу максимум рассеять по миру потомство в скором порядке, ибо дальше возможности не будет. Все, финита, импотенция, старость и смерть. Отсюда все эти фортели с молоденькими разлучницами и чудеса эквилибристики в переобувании из примерных семьянинов в отчаянных сорвиголов. Короче, кризис среднего возраста, будь он неладен. Подсознание вопит, не упусти свой последний шанс. Все вышеописанное наложило свой опечаток на личность Сергеича. Ощупав глазами ладную фигурку Аллы, исчезающую за дверью, Судмет расплылся в улыбке. «Кто такая? Мужья, дети, кредиты. Имеются?» «Я тебе потом все расскажу», – с нажимом произнес Чумаков, заливаясь краской. «Руки мыть будешь?» «А как же!» За неимением основной жертвы Сергеевич мгновенно заметил меня и расплылся в самом тошнотворном из своих оскалов. Дежурно стреляя глазами в мою сторону, он прошествовал в ванную. Едва он скрылся из вида, я мгновенно напустилась на Чумакова. «Что это сейчас было?» «Ну...» – невнятно заблеял тот. «Не принимая близко к сердцу. Он умный, грамотный мужик» но женский пол любит страсть как и считает себя абсолютно неотразимым. Семь раз был женат, интрижкам на службе нет счета, довел своими бракоразводами начальство до иступления, но в душе он хороший, на него можно положиться. Просто потерпи, пока он к вам привыкает. Вот увидишь, станете своими парнями, перестанет выделываться и потеряет интерес. «И сколько ждать?» Нервно побарабанила я костяшками пальцев по полке шкафа. «Кого ждать, сударыня?» – осклабился Сергеич, подкравшийся с тыла так тихо, что заставил меня вздрогнуть. «Надо ли уточнять, что судмедэксперт мне совсем не понравился? Уж больно скользкий, липкий и противный, как угорь. Но обидеть старлея и вытолкать неприятного гостя в зашей я не могла, поэтому, скрипя сердце, дала себе обещание просто пережить это проявив по возможности максимальную вежливость. Устроившись в моем любимом кресле, Сергеевич, решил во что бы то ни стало испытать меня на прочность. Вольно вытянув ноги первым делом, он потребовал крепкого кофе без сахара и сливок. «Но только не в этом адском агрегате», — указал он на мой любимый кухонный девайс. «Навороченную кофемашину, которую я подарила себе на тридцатилетие. Привыкшая угождать, Алла Ланью бросилась к плите и, водрузив турку на раскаленную конфорку, сварила нежданному гостю ароматного кофе по-турецки. Божественные запахи, наполнившие кухню, мгновенно заставили меня сглотнуть слюну. Демонстративно включив кофемашину под насмешливые взоры Сергеича, я приготовила себе неприлично объемный бокал капучино. «А вы действительно будете это пить?» – округлил глаза судмед – А вы знаете, что несквашенное молоко пагубно влияет на организмы взрослых особей? Все ясно, он не только ходок, но еще и редкостная заноза в заднице. Не будь занудой, одернул коллегу Чумаков. Ты имеешь дело со смертью ежедневно, так где же та хваленная ирония, столь свойственная представителям твоей гильдии? Именно потому, что я имею дело со смертью и вижу людей насквозь. «Иногда буквально, изнутри. Я знаю, о чем говорю», – подмигнул Сергеич Али та щедро плеснула молока, несмотря на предостережение судмеда. «Какие непокорные барышни!» – поглумился тот. «Посмотрим, что с вами будет лет через цать!» Прикрыв глаза, я подавила стойкий приступ раздражения. «Что там у соседей?» – решила под шумок перевести тему Алла на более интересную – Петренко с Чумаковым до сих пор держали паузу, не желая раскрывать подробности вылазки. Настала очередь Чумакова закатывать глаза, но Сергеич присел на своего любимого конька, и никто уже не мог остановить поток откровений. м, -м, -м, -м произнес он и Взорову азартно загорелся. «Такого я давно не видел, особенно в нашей глуши». Всего 50-60 километров от Москвы – это уже совсем другой мир. Жизнь в нем течет более размеренно, и большинство преступлений перестают быть интересными, представляя собой однотипную посредственность. Бытовуха, грабежи, убийства в глубинке тоже есть, но происходят они линейно, без фантазии. Нет в Макрухе с периферии своей особой изюминки – «Шарма», – задумался судмед. «Хотя и здесь бывают исключения. Три дня назад ваш сосед заметил первые звоночки неладного. Кстати, он давно наблюдался в психоневрологическом диспансере на фоне глубокой депрессии». «Откуда вы знаете?» – не выдержала я. «На что Сергеич мгновенно выудил из портфеля затертый ежедневник». «Сосед вел дневник. Каждый день перед сном, по заданию доктора, вся эта писанина, — потряс он затрепанными страничками, — помогает отслеживать состояние пациента, перемены его настроения и прочую билибердистику, без которой жить не может официальная психиатрия. Так вот, как я уже сказал, будучи человеком мнительным и тревожным, гражданин К, назовем его так, — Одним из первых заметил надвигающуюся на город бурю. Предвестники катастрофы маячили в сети уже давно. Первыми послетали с катушек знаменитости и звезды, но мир не придал тому значения. Доступность наркотиков, вседозволенность, поведенческие проблемы. Многие из них годами посещали психоаналитиков и получали лекарства, способные при систематическом злоупотреблении свалить коня. Потом прозвучали первые звоночки далеко за пределами элитных кругов. И люди снова проигнорировали их. Все, кроме него. Его манили теории заговоров и альтернативная история. В силу особого склада психики он был особенно щепетилен в вопросах безопасности и здоровья. И вот однажды, добираясь с работы на пригородном автобусе, он подвергся нападению первого в своей жизни зараженного – Спас мужчину случай. Стоял холодный апрель, и нападавший просто не смог прокусить плотный пуховик. Дальше больше. Спустя примерно неделю на его глазах в московском офисе неизвестные убили и, цитирую, «сожрали двух коллег». Он просто наблюдал эту сцену сквозь стекло двери. Далее прибыла полиция, офис, конечно, оцепили... Не решившись добраться до дома общественным транспортом, мужик вызвал такси, словил паническую атаку, когда водитель заблокировал двери, выезжая на шоссе. И, как итог, его окончательно заклинило. К депрессии и многочисленным фобиям прибавилась еще одна – быть съеденным заживо и превратиться в зомби. Посему он закрылся дома почти на неделю и постепенно, читая новостные ленты, еще больше съезжал с катушек. Стоит обмолвиться, что до нас первая волна докатилась гораздо позже, и первые явные признаки эпидемии замаячили всего 3-4 дня назад. В тот же день, когда сосед заметил под окнами первых зомби, он убил своих жену и ребенка, опоил высокой дозой феназепама, который ему систематически выписывал психотерапевт, а когда те глубоко уснули, задушил подушкой. Надо сказать, что ребенку вполне хватило и таблеток. Умерли они мирно и совсем не мучились. Далее он взял перфоратор и, по сути, с помощью него провел трепанацию черепа, чтобы семья не восстала. А вот отправить себя на тот свет соседу селенок не хватило. И таблеток тоже. Доза, способная укокошить взрослого мужчину, достаточно высока. Столько препарата на руки одному человеку никогда не выдадут. Так и прошло несколько дней. Он просто закрыл дверь в спальню и больше туда не заходил. А потом в Подмосковье пришла аномальная жара, и трупы начали смердеть. Притом нещадно, скажу я вам. Просидев в доме столько, сколько мог выдержать, сосед отправился на поиски легкой смерти и нашел ее у местного драгдилера. Возвращаясь домой с дурью в кармане, он решил словить кайф напоследок, умерев во сне от передоза. Но буквально в последний момент его кошмары сбылись. Беднягу укусили. Придя домой, сосед незамедлительно ввел себе смертельную дозу и умер. Но вот неожиданность. В кровожадного кадавра он так и не превратился. А почему нам лишь предстоит это выяснить? «Обалдеть!» – подавилась чая мало. «Потому-то я и не жаждал делиться подробностями», – похлопал ее по спине Чумаков. «Но вы лишь представьте», – задумался Сергеич, закрывая глаза. «Мужик жил с трупами в квартире несколько дней. За два дня жары тела нехило раздуло. Когда мы сегодня вошли в квартиру, даже мне стало не по себе. А жирные черные мухи, разлетевшись с трупов, поднялись тучи под потолком». «Все, достаточно, не рассказывай», – без церемоны перешла я на «ты», прервав патологоанатома. Скользкий ком, заворочившийся в желудке, подкатил горлу, дыхание перехватило, и со злости отставив кофе, я смерила судмеда осуждающим взглядом. «Ну, что-то уставилось на меня, как на вражину», рассмеялся Сергеич, тоже переходя на «ты». «Смерть красивая только в книгах, романтичная, эпичная, наполненная высоким смыслом. На земле же и жизнь, и смерть – «Бессмысленны и страшны для подавляющего большинства людей. Твой покойный сосед, к примеру, считал, что спас свою семью, подарив ей лучшую участь». «Хочешь, зачитаю тебе важный отрывок для понимания?» – оживился судмед, потрясая личным дневником покойного. «Благодарю, не стоит», – мрачно вздохнула я. «Скажите лучше, как там дела в полях, какие новости? Только без живописных подробностей». Чумаков, насупившись, откинул тюль и выглянул в окно. «Зараженных на улице все больше, многие супермаркеты закрыты, уличные банкоматы Сбера перестали выдавать ассигнации, значит, инкассация забыла к нам дорогу. Надо бы менять тугрики на реальную валюту и поскорее. Консервы, водку, питьевую воду, теплую одежду, средства передвижения, лекарства, табак и бензин». «Держу пари, что спустя месяц любые деньги станут бесполезными, как твой диплом о высшем образовании», — усмехнулся лейтенант. «Эй, не надо грязи», — встрепенулась я. «Он оказался весьма полезным. Пару раз я использовала его как подставку под кофе. А я бы не парился», — пожал плечами Сергеич. «Еще пару месяцев подождать и бери бесплатно, что хочешь». «Да, у нас такой народ», — насупило сяло, прихлебывая чай. «Все подчастую растащут, как только почуют безнаказанность». «Надо, не надо, унесет, запас в закрома, и самые цивилизованный, как всегда, останутся с носом». «Не думал, что забегу к вам сегодня», – честно признался Чумаков, обуваясь. «Соседские ключи оставь у себя, у нас есть дубликаты. Как там, кстати, твой любитель боевиков?» «Держится», – похвалила соседа я. «Побрился, полутра пылесосил, спрашивал насчет тебя, и хорошо бы взять его с собой, если мы планируем вылазку». «Жалко мужика, он так боится трупов, больше, чем я, а в холодильнике у него шаром покати». «Не вопрос», — согласился лейтенант, — «предлагаю затариться завтра». И я узнавал, карты больше не принимают, только наличные. «Придется ограбить банкомат, благо я не пользуюсь услугами Сбера, мой банк не так популярен, поэтому надежда выудить свои кровные вполне имеется», — улыбнулась я, закрывая дверь за полицейским.